Сцена 1948 год. Работаю в театре имени Станиславского. Начинал я актёрствовать с ролей стариков, очень-очень стареньких. И благодарю судьбу за это, так как играть такие роли в 25-26 лет это настоящий подарок. Хочешь не хочешь, а уходить от своих данных необходимо. надо учиться ремеслу перевоплощения я убеждён в том что сыгранные роли стариков в начале моей карьеры во многом определили характер и стиль дальнейшего её развития когда наблюдательность и фиксация впечатлений стали играть решающую роль константин сергеевич станиславский сказал 50% таланта сценическое обаяние А я извините, беру на себя смелость добавить. Остальные 50% наблюдательность. Писатели свои наблюдения чаще всего фиксируют в записанных книжках, актёры же, как правило, подсмотренные особенности человеческого характера, внешности, манер у говорить, подсказки для грима, заложенные в физиономиях людей фиксируют в своей памяти. в своей, если можно так сказать, устной записной книжке. Из неё они извлекают для создания образа запомнившиеся необходимые детали, чем солиднее такая устная книжица, тем легче создавать в каждой роли новый образ, новый человеческий лик. В пьесе с любовью не шутят. получил роль старика дона педро. Репетировать было трудно. Никак не мог найти за что ухватиться. Мучился, мучился, но как-то зашёл в центральный дом работников искусств. Заглянул в малый зал, там шло какое-то собрание или конференция. Объявляют очередного выступающего скульптора из Ленинграда. Вижу, как к трибуне Идёт человек с грозным взглядом и львиной гривой волос. Потрясающая внешность. Густые брови. Невероятные величеены скулы, подчёркнута волевой подбородок. Энергично поднимается на трибуну. Власть, сила, человечище. Небольшая пауза. Оратор набирает полную грудь воздуха и вдруг пеньким голосочком почти на фальцете с трибуны жалобно вспархнула Материала нету, инструмента нету. Что делать? Не знаю. Моя роль дона Педро была для меня решена. Наследники Арабурдена, Эмиля Золя. Роль батюшки Арабурдена. Хитрый восьмидесятилетний старик, обжора алстяк, окружённый алчменными наследниками, соперничающими в подхалимаже. Снова поиски, поиски. Необходимы новые краски, характерные детали, походка. Перебрал все полочки своих наблюдений. Отчаяние. И вдруг звонок моего любимого учителя, дорогого Алексея Денисовича, знавшего всё о моих мучениях. Алло. Здравствуйте, молодой человек. Дикий говорит. Сообщение Информбюро. В Запарке, на площадке молодняка появился впервые в Москве пингвинёночек. Присмотритесь к нему внимательно. По-моему, он вылитый дядюшка Робурден. Мчусь в Запарк. Признаюсь, не доумиваю. Причём тут старый хитрый француз Южанин и малыш детёныш из Антарктиды? Вот она площадка молодняка, и вот он, пингвинёночек. Ах ты мой красавчик. Ах ты моя бояшка. Я всегда считал, что в природе ничего не может быть милее щеночка, котёночка, медвежоночка, белочки. Но нет. Пингвинёночек всех превзошёл. Симпатичней никого нет на всём белом свете. Маленький человечек ходит, чуть покачиваясь на ножках-ластах. От места рук, как бы обнимающих своё тело, тоже ласты. Беленькая манишка, выразительные глаза, причёска с игривым хохолком, большущий нос-клюв аля деголь. Абсолютное бесстрашие. детское человечье любопытство, предельная доверчивость, ворчливое пофыркивание. То вой гляди вот-вот скажет: "Привет. Жарко тут у вас". Рядом с приезжим маленькая-маленькая собачечка, беспрерывно гавкающая на несуразного вертикально передвигающегося незнакомца. А этот джентльмен в белой манишке внимательно с каким-то благородным состраданием смотрит на разгулявшуюся шавечку, ждёт, когда она приблизится настолько, чтобы можно было достать её ручкой ластой, и хлопает её по мордашке. Кутёнок кувырком с лапок, на мгновенье замолкает, затем встаёт, энергично отряхивается всем своим комочком, вздыхает глубоко, как ребёнок и снова принимается за работу, облайвывает заморского гостя до очередного нокаута, и опять всё снова. К прутьям награды выряжался мужчина. 4-5 лет отроду, держа в ручонке протянутой в сторону представителя южного полюса конфетку, повторяя бесконечное: "На-на-на-на", подзывает его к себе, пореющий фат Неторопес подходит к мужчине, который ростом чуть-чуть больше его самого. Внимательно осматривает предполагаемое. Никто из присутствующих не знал и не подсказал, что пингвины кроме рыбы и прочих морских яств ничего не употребляют в пищу. Смешно принюхивается, фырчит и осудительно глянув на маленького мужчину и смешно кашляя, покачивающейся походичкой оглядываясь на обманщика, удаляется в дальний угол, вальер, отвесив на ходу очередной оплеуху охрипшему и очень уставшему от лая щенку. Щенок в очередной раз не удержался на ногах, но подниматься не стал и через минуту заснул, не дождавшись, когда поднимется на ноги этот нестрашный враг, насатый боксёр. удивился такому развитию событий тихогодничка приблизился к спящему комочку и сострадательно стал его разглядывать вдруг пёсик зевнул на секунду открыл глазёнки увидел чудище с южного полюса и дружески завилял хвостиком ещё раз зевнул и снова погрузился в сладкий сон На следующий день у меня очередная репетиция в театре. Я пришёл часа за 2 до начала, вылепил себе огромный нос, причесался а-ля пингвин, попробовал его походку, коротенькими шажками, прижжал локти к своему туловищу и стал жестикулировать только нижней половиной рук. Получилось нечто похожее на движение васт. добавил фыркнье, осудительный взгляд, быстро сменяющийся на любопытствующий. Попробовал морщиться, словом пытался скопировать, как мог, милого пингвинёночка, бедненький. Он никогда не смог бы понять, что стал с автором роли, которая принесла мне широкую известность среди московских театралов. Спасибо тебе, миленький мой малыш. Началась репетиция. Свои пингвинские находки я вынес на сцену и получил активное одобрение. Все расспрашивали, где это я подсмотрел такого оригинального человечка. Никто не верил, что прототип представитель животного мира. Спектакль имел большой успех. Знаменитый артист Владимир Яковлевич Хенкин подарил мне торт с надписью из крема: "Старость перед молодостью пас". Оказалось, что Владимир Яковлевич мечтал сыграть эту роль, но увидев в ней меня, молодого артиста, резвого, подвижного, да ещё в сложном рисунке с большой физической нагрузкой, решил, что В его солидном уже возрасте трудно реализовать свою мечту. Кем греха таить. Я гордился тортом от самого Хенкина, но согласен с ним не был. Он мог и должен был сыграть свою мечту, предложив своё решение. Разве нельзя было играть дядюшку Рабурдена? Это каким человеком с отдышкой, еле передвигающимся и очень стареньким, но активно, хитреньким притворой. В исполнении Хенкина это не могло не быть убедительным. Не могло не быть смешным. А самое главное, во всей этой счастливой для меня творческой истории подсказка гениального Алексея Денисовича Гикова. Спасибо, дорогой мой дядя Лёша. Здесь уместно вспомнить слова мудрого немецкого педагога прошлого века Адольфа Фридриха Дистервега. Плохой учитель преподносит истину, а хороший учитель её находит. Роль старика Рабурдена получилась Я играл с большим удовольствием. Был уже, по-моему, пятидесятый спектакль, когда мои товарищи решили надо мной пошутить. По ходу спектакля я на сцене ел. Меня кормили. Мне приходилось съедать чуть ли не целую тарелку манной каши и ещё чего-то. Перед этим спектаклем я целый день постился, нагуливая аппетит, чтобы с удовольствием поесть на сцене. Мне прислуживали, подкладывали в тарелку, наливали вино. Родственники близкие, слуги заискивали перед богатым дядьушкой, улыбались, угодничали. Итак, актёры решили меня разыграть. Но в антракте их предали, и я оказался подготовленным. Заключительная сцена. Мне подвязывают салфетку, кормят, наливают в фужер вина. Обычно это чай, а тут вместо чая наливают коньяк. Почти 200 г коньяка. Аппетитно уминая свою еду, я должен жадно выпить весь фужер вина, а потом мне ещё должны подлить, и я должен опять выпить. Все следят за мной. Все готовы к забаве. Прекрасно, зная, что у меня в фужере Весело веду сцену, балогурю ем, запиваю с удовольствием вином. Коньяк выпил спокойно, не дав никакого повода даже подумать, что пью не чай. Вижу, как партнёры перестали обращать на меня внимание, как выбились из игры, растерялись, смотрят друг другу в глаза, пытаясь понять, что произошло. Стоят, пожимают плечами. Ещё налили и опять коньяк. Я приспокойненько выпил Кто-то понюхал пустой фужер? Никакого подвоха. Пахнет коньяком. Ещё налили? Я опять выпил. Наконец спектакль кончился. Аплодисменты, занавес. А уже за закрытым занавесом начался хохот. Они смеялись над собой, а я над ними. Я получил большое удовольствие от столь щедрого угощения. Бенкс в крошке Дорид Дикенса. Нервный, стокатированный, синкопированный человек, очень темпераментный, успокаивавший сам себя, что приходилось ему делать часто, раз 2 3 до 10, и добившийся хороших результатов в этом сложном психотерапевтическом приёме самовнушения, что вызывало громкую реакцию зрительного зала. Прототипом моего Пэнкса была, прошу не удивляться, Цицилия Львовна Мансурова, ведущая актриса театра имени Вахтангова. Да-да. Я играл Цицилию Львовну, но в мужской интерпретации. Она была очень эмоциональна, нервна, очень легко воспламенялась и столь же стремительно сникала. Могла мгновенно перейти от хохота к истерике. и снова вернуться к смеху сквозь слёзы. Одним словом была натурай сложной, неожиданной и очень талантливой. Лучшего пенкса представить себе невозможно. Цицилие Львович Пенкс. С годами в моей памяти накопилось немало таких наблюдений за людьми, за особенностями их характера, поведения, внешнего облика. Обо мне коллекции стало известно моим друзьям-артистам. Телефонный звонок. Слушаю. Привет. Это Греценко Николай. Вот какое дело. Начинаются съёмки фильма Анна Каренина. Ещё не совсем заземлился в роли. Вспомнил про твою удивительную коллекцию человеческих походк. Сколько их у тебя в копилке? вер да, штук 50-60. Дорогой мой, подари одну для роли Каренина. Аскет, роганосец, страдалец, умный, любящий, большой чиновник, вот как они и каза это. Две. Я подарил артисту, гениально сыгравшему Каренина походку, которую когда-то подсмотрел в исполнении трёх человек. композитора Прокофьева, администратора Цадри Гриши, одного из артистов цирковой группы 9 in 9, Кривой рок и всех лошадей и находцев. И находцы люди это те, которые ходят посредством одновременного посыла вперёд левых ноги и руки, а затем правых также синхронно. Телефонный звонок через год. Алло. Гриценко. Олимпич. Здорово. Здорово. Ну, старик. Спасибо тебе за походку. Фильм отсняли. Приходил на съёмочную площадку. Настроение ужасное. Или чувствую себя плохо, или просто не выспался, устал. Одним словом, ну никакого желания работать. Но стоило пройти с немножко и находю, как моментально вскакивал в образ замкнутого, тихо говорящего страдальца Рогановца и требовал побыстрее начать съёмки, чтобы не расплескать. Ведь Коренин весь в себе, в своём, так сказать, малом круге. Так что ещё раз спасибо. Дай бог тебе здоровья и новых походок. На благо общего актёрского благополучия. До следующей походки.